Старику повторили, что мы недаром хотим взять провизию. А вот за такие-то вещи он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал «Пудди». Что это значит? Нельзя, не хочу. Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал, вышло «Не знаю». Думали, что он не понял, и показали ему кусок калинкора, ром, сухари. Пуди, пуди, твердил он. Обратились к другому, бойкому и рыбовому корейцу, который с удивительным проворством написал по-китайски. Он прочитал записку и сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались материя, хлеб, водка, сказал: "Пуди". Передали записку третьему. "Пуди, пуди", твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новое объяснение. Старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. «Ну, понял, наконец!» — обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал «Путь-ди». «Но, видно, не хотят сдать решили мы и больше к ним уже не приставали. Вообще не грубее видом и приемами японцев или кийцев, несмотря на то, что у всех одна цивилизация, китайская. Впрочем, мы в Корее не видали людей высшего класса. Говоря о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, Столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и прочее, тогда как прочие три народа сидят и обедают на полу. Оттого эти, чтобы не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго посидели они и, наконец, уехали. Довольно бы и этого, однако, нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек шесть 7 отправились в катере к одной из деревень. У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить, где вздумается. Мы все хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас у самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы шириною в два шага. Мы шли между двух заборов, грубо сложенных из неровных камней, без всякого цемента. Из-за заборов видны были только соломенные крыши и больше ничего. Когда мы попытались заглянуть за забор или входили в ворота, какой шум поднимали корейцы. Они даже удерживали нас за полы, а иногда и толкали довольно грубо. Но за это их били по рукам, и они тотчас же смирялись. Они успокоились, когда мы вышли через узенькие переулки в поле и стали подниматься на холмы. Большая часть последовала за нами. Они стали тут очень услужливыми, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы и показывали хорошие виды. Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем. Кое-где, но очень мало, виден был рис до да кусты, камелий, а то все утесы и камни. камни.ё обнажено и смотрит бедно и печально. Недрено, что жители не могли дать нам провизии. едва ли у них столько было у самих, чтобы не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом. Также ракушки. сегодня привезли нам десятка два рыб, Четыре бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами, рот морских слизняков с шишками. Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза. Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера-бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой три или четыре птицы. В селе на берегу разосланы были циновки, на них сидели два старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбежались смотреть на редких гостей. Они опять подробно осматривали нас, трогали платья, волосы, кожу на руках, с меня сняли ботинки, осмотрели их, потом... Чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, через отца Аввакума и Гашкевича. «Сколько вам лет?» — спрашивали они, кого-нибудь из наших. «Лет тридцать-сорок», — отвечали им. «Помилуйте», — заговорили они. «Мы думали, вам лет шестьдесят или семьдесят?» «Это крайне восточный комплимент». «Вам должно быть лет восемьдесят, вы мне годитесь в отцы и деды!» Сказать «так» значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. Если долго, — сказали они, — то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас от имени правительства обедом. Совершенно как у японцев. Но им отвечали, что через два дня мы уйдем, и потому угощение их принять не можем. В толпе я видел одного корейца с чёткими в руках. Кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка.